Глава 23. Девушка часто размышляла о своей жизни. Нет, она вовсе не корила судьбу за то, что ее жизненные обстоятельства были во многом куда хуже, чем другие, но также не винила судьбу и за то, что у нее были такие родители. Она не уповала на Бога и не просила его сделать ее сильней, либо каким-то образом облегчить ее существование на этой земле. Но все происходящее в ее жизни – с каждым разом закаляла ее, делала менее чувствительной к боли, к душевным мукам и к каким-либо страданиям, порой к тем самым страданиям, которые и взрослым-то не всегда под силу, что уж говорить о маленькой хрупкой девочке. И все это касалось ее внутренних душевных переживаний, с которыми она научилась справляться с детства, то есть подавлять их в себе. Но чем больше она подавляла в себе какую-то боль или страдание, тем больше понимала людей, которым не всегда под силу справиться с такой же болью, как ее. Лина относилась к таким людям с истинным состраданием, и на то были свои причины. Она была нетерпима к несправедливости в любом ее виде, и при малейшем ее проявлении пыталась искоренить ее последствия, а также, не задумываясь, бросалась на помощь к тем, кого при ней унижали либо угнетали – Вообще все эти чувства вызывали в лени внутренний конфликт, с которым она постоянно жила. Она понимала, что все в этом мире исправить невозможно, и что многое в нем является какой-то незримой для человека закономерностью, которая порой совершенно не подвластна ему. Лена очнулась от тяжелых мыслей, как от призрачного воспоминания, которое неотступно следовало за ней вот уже на протяжении многих лет ее жизни – и, возможно, так никогда и не оставит ее. Было уже поздно, и Лина решила лечь спать. «Завтра рано вставать», – подумала девушка. Но как только она коснулась головой мягкой прохладной подушки, еще одна мысль возникла в ее уставшей голове. «Марта, что она сейчас чувствует? Ведь Лина ее больше сегодня не видела. И как ей помочь справиться со всем навалившимся на эти хрупкие девичьи плечи?» Судя по девушке, она еще ничего, по сути, не знала об этой взрослой жизни. Утром Лина позавтракав, упорхнула на работу и вернулась только после семи вечера. Но то, что она заметила еще утром, дало повод для ее дальнейших размышлений. Во-первых, когда она садилась утром в машину, тех самых охранников, которых она, по сути, изучила и знала в лицо, не было. Вместо них были совершенно другие, незнакомые ей люди – что ее в какой-то мере насторожило. Эти двое оказались еще здоровее и крупнее тех двоих, и, как показалось линии, имели принадлежность к восточным кровям. Оба они были как на подбор одного роста, где-то за метр семьдесят пять, с вьющимися черными волосами, с черными крупными глазами, такими же бровями и матовым цветом лица. Широкоплечие и супругими мускулистыми телами охранники были главным выбором в охране Кенте. Вначале Лина старалась незаметно для них краешком глаза рассмотреть каждого из них. На протяжении всей поездки ее волновал один вопрос – почему поменяли охранников? Особенно ее волновал охранник с рыжими волосами, рыжей бородой и такими же усами. Еще накануне вечером Лине не давала покоя странная комната, в которой она оказалась по чистой случайности. Когда Желина осталась в своей комнате одна после всех неурядиц, она вспомнила о том, что обнаружила в этой комнате на столе рыжую бороду, усы и парик. Именно в таком обличии она вспомнила одного из охранников, которого сегодня не было, как, впрочем, и второго. Ей все еще хотелось выяснить, что скрывается на самом деле под внешностью рыжего охранника, как он выглядел без накладных усов, бороды и парика, а главное, зачем ему это нужно. и вообще. «Кто этот человек? А вдруг он имеет непосредственное отношение к пропаже женщин в доме? Может, он что-нибудь знает о них?» Когда Лину, наконец, подвезли к зданию школы, она, не выдержав, задала охранникам сразу несколько вопросов, на что они неохотно и даже, как ей показалось, какой-то подозрительностью ответили. «Нас попросили сменить их», – ответил тот, что сидел за рулем. «А что? Что-то не так?» Обернувшись резко к линии, спросил второй, тот, что сидел рядом, и остановил на линии свой внимательный, ухмыляющийся взгляд. Ряд белых ровных зубов обнажился из-под его улыбки во всей красе. Среди них вверху два зуба с золотой коронкой, которые поблескивали, как огненный меч. «Да вы не беспокойтесь, они скоро вернутся», – заметил тот, что сидел за рулем. «Им вроде по каким-то делам нужно было». На этом разговор закончился. Лина вышла из машины и отправилась к зданию школы. «Значит, они скоро вернутся, и у нее будет возможность хоть что-то узнать», подумала Лина и нажала на ручку двери. Она и не заметила, как в это время оба охранника оценивающим и пристальным взглядом осмотрели девушку с головы до ног, после чего резко рванули с места и исчезли, как дым в утреннем ореоле тумана. Вечером, когда Лина вернулась домой, она так и не увидела Марту ни в гостиной, ни где-либо еще. Девушка появилась совершенно внезапно в то время, когда пробило уже 12 часов ночи. Именно в это время постучали тихонько в дверь, когда Лина уже ложилась спать. Она вскочила с постели и быстро открыла дверь. Оглядевшись по сторонам, Марта юркнула в комнату. «Извините, что я вчера так сбежала. Это было некрасиво с моей стороны. Перекладывать свои проблемы на ваши плечи». «Ничего страшного, Марта. Мы ведь справились?» «Значит, все хорошо?» – ответила утвердительным голосом Лина. «Вы так убедительно с ним говорили! У вас даже голос не дрогнул, в то время, когда вы и сами подвергались опасности. Меня даже охватывает ужас при мысли о том, что могло бы быть, если бы он не поверил вам и ворвался в комнату. У меня было такое ощущение, будто вам...» Тут девушка поколебалась продолжить свою речь, но Лина закончила за нее. «Будто мне уже приходилось сталкиваться с подобными ситуациями. Вы это хотели сказать, Марта?» Девушка в ответ утвердительно кивнула головой. «Да, Марта, вы правы, приходилось». Глядя куда-то в одну точку на стене рядом с девушкой, в задумчивости произнесла Лина. «Спасибо вам, Лина. Вы спасли меня от этого человека». Это было в этот раз, Марта. Вы же понимаете, что это все может повториться, причем в любой момент. Если уже были попытки с его стороны. Что вы намерены делать дальше? Остановив на девушке пристальный взгляд с тяжестью в голосе, произнесла Лина. Девушка молчала и казалось, о чем-то усиленно размышляла. Я много над этим думала. Вы правы. В следующий раз мне, может так случиться, будет некому помочь. Вас, может быть, не оказаться рядом. Да вы не обязаны мне помогать, сказала Марта с горечью в голосе. Из-за меня вы можете накликать на себя беду. Вы не правы, Марта. К тому же, как вы уже заметили, я мало чего боюсь в этой жизни. Да, это заметно. Мне бы такую бесстрашность. А вашему самообладанию можно только позавидовать. Лина усмехнулась. Не дай бог вам, Марта, получить, как вы говорите, бесстрашие и самообладание такой ценой, какой получила их я. Сказала Лина с какой-то грустью, посмотрев на ночное окно. Я и дальше буду помогать вам, насколько это будет в моих силах, потому что... Я знаю, вы помогаете мне, как той девушке, которая пропала. Я вам, наверное, напоминаю ее. Лина снова грустно улыбнулась. Казалось, девушка все еще находилась мысленно где-то далеко. Но есть одно но. Уже вернувшись в свое прежнее состояние, с твердостью в голосе произнесла Лина. Вам нужно подумать о том, как защититься, если вдруг Никого не окажется рядом закончила Марта. Лина кивнула головой. Я уже все придумала и решила для себя. Но есть еще кое-что. Что же? Посмотрев внимательно на Марту, произнесла Лина. Вчера вечером, когда я возвращалась в свою комнату после всего произошедшего, я увидела... Что же вы увидели? Лина обратилась ся во внимание. Я проследила за тем, как…